Записки расхитителя гробниц. Город дьявола. Змеиное болото. Часть первая. Глава первая. Третий дядя очнулся. Выбравшись из небесного дворца около месяца, я оставался в Дзелине и ухаживал за своим третьим дядей. Старался глаз с него не спускать, опасаясь, что он придет в сознание и снова уйдет, не попрощавшись, поэтому практически жил в больнице, не отходя от его кровати. Позже произошло то, что доказывало, насколько я был прав, хотя даже не предполагал, как все запущено». Состояние дяди было стабильным, но он не приходил в сознание, дышал ровно, кожа порозовела, но на раздражители не реагировал. Врачи говорили, что это нормально. Было заражение крови, а во время лихорадки возможно повреждение центральной нервной системы. Насколько быстро он придет в себя, зависит от выносливости организма и удачи. У меня не было выбора, кроме как ждать. Мои родные за это время несколько раз навещали нас, но я даже не выходил поужинать с ними, опасаясь, что дядя исчезнет, пока я буду отдыхать. Мама сказала, что я веду себя очень глупо, но я настаивал на своем. Не будет преувеличением сказать, что за последний месяц я не отходил от кровати третьего дяди больше, чем на десять метров, ожидая, что он может очнуться в любой момент». За это время я успел сделать многое, разобрался с той информацией, которую получил в Небесном дворце. От людей Анин, которые вернулись на родину, получил снимки фресок из аспиды подводной гробницы и полный перевод текста, зашифрованного в бронзовых рыбках. Благодаря их помощи я стал лучше понимать тайны Ван Дзанхая. Мое настроение улучшилось». Ван Занхая можно считать гением, который опередил свое время. Теперь он может спать спокойно, ибо его записи дошли до потомков. Пусть это и произошло почти через тысячу лет, но теперь есть все шансы, что загадки будут разгаданы рано или поздно. Однако были моменты, которые меня все еще беспокоили. Я до сих пор не понимал целей Молчуна и Третьего Дяди, Предположительно, несколько человек, посетившие подводную гробницу 20 лет назад, позже, не просто искали гигантские бронзовые врата, но и пытались войти туда. По крайней мере, молчун этой цели добился. Я видел это собственными глазами и до сих пор не могу прийти в себя, вспоминая шествие армии инь. Люди, пришедшие в Небесный Дворец, сли Сиди, погибли все, кроме двоих. «Возможно, эти двое тоже прошли через врата. Зачем они так стремятся туда? Что хотят там найти? Я так понимаю, что все началось с подводной гробницы. Ван Занхай оставил там нечто такое, что мотивировало исследователей добраться до небесного дворца. Какая-то тайна, ключ к решению которой находится за бронзовыми вратами». К сожалению, получить эту информацию я не мог, нужно дождаться, пока не очнется третий дядя. Именно у него я смогу получить все ответы на свои вопросы. Кроме того, я помог толстяку продать на аукционе шесть золотых монет, которые он вынес из небесного дворца. На этот раз он получил хорошую прибыль. Стоимость этих монет оказалась высокой, а кубок, инкрустированный агатом в западном стиле, был продан за 400 тысяч долларов США. Толстяк в благодарности за мою помощь выделил мне из этой суммы немного денег, заявив, что я должен сохранить их и в следующий раз потратить на снаряжение. Но я клятвенно заверил его, что следующего раза не будет». Один день сменялся другим, я начинал скучать. Первое время дела отвлекали, но позже мне оставалось лишь наблюдать за дядей и бездельничать. Я размышлял о секретах небесного дворца, часами напролет глядя на черно-белую фотографию, которую сохранил на компьютере. А еще я тысячу долларов бы отдал, чтобы узнать, чем сейчас занят молчун. В какой-то момент мне стало казаться, что ожидание будет вечным, но внезапно дело приняло неожиданный оборот. Ситуация абсурдная, больше напоминавшая плохую театральную постановку. Как раз об этом я и расскажу сейчас. В тот день ко мне подошел лечащий врач третьего дяди и сказал, что должен обсудить со мной кое-что важное. Это меня немного удивило и обеспокоило. Состояние дяди было полностью стабильным. В последнее время его даже осматривали бегло, лишь следили за показаниями приборов. Неужели дяди стало хуже? Но почему? Он же все время лежит без движения. Как? Что могло произойти? Встревоженный я последовал за врачом в его кабинет, где увидел человека из магазина третьего дяди. На вопрос, зачем он меня искал, парень ответить не смог что-то невнятно бормотал, краснел, ерошил волосы. Я хорошо знаю этого человека. Он до конца верен дяде, а еще очень уверен в себе. Такое поведение ему не свойственно. Он всегда знает, что и как сказать. И внезапно я понял, в чем подвох. Назад! Вернувшись в палату, я заскрипел зубами от злости. Третьего дяди там не было. «Одеяло скомкано, на кровати беспорядок. Я обыскал палату. Ни под кроватью, ни в шкафу его не было. Все проще простого. Пока я на несколько минут отлучился в кабинет врача, этот хрен моржовый в туман свалил. Некоторое время я был в замешательстве». Он все время был под моим присмотром, как я мог пропустить тот момент, когда он очнулся, и как он незаметно смог связаться со своим человеком. Затем меня захлестнул гнев. Глядя на пустую кровать, я вспоминал длинные, медленно тянущиеся часы, что провел здесь, ожидая, что начнется, и поговорит со мной. Теперь мои чувства даже разочарованием назвать было нельзя. Я дышать не мог от обиды. Изо всей силы я ударил кулаком по спинке кровати. Меня не волновало, что звук удара услышит в коридоре. Больше всего я не мог понять, почему он так избегал встреч со мной. Я столь ненадежен? Или его тайны как-то связаны со мной? У меня руки чесались набить морду всем участникам этой дерьмовой постановки. Врачу, продавцу из магазина третьего дяди... Но тут я услышал снаружи какой-то шум. Обернувшись, я увидел, как третий дядя входит в палату. Не сам, его под руку вел никто иной, как мой второй дядя. Оказалось, что когда этот хитрый лис выскользнул наружу, не успел сделать и десятка шагов, как столкнулся со старшим братом. Естественно, он не мог объяснить, что пытается сбежать от меня. Пришлось возвращаться». С трудом сдерживая себя, я не раскрыл грязные намерения третьего дяди, сделав вид, что все в порядке. Мы немного поболтали втроем, потом второй дядя вышел. Я воспользовался моментом и рассказал, что произошло за то время, пока Сансин был без сознания, а также подробно посвятил его в свои выводы по поводу информации, полученной в гробницах. Слушай меня, этот гад делал вид, что ему это все неинтересно. Хотя, когда речь зашла о молчуне, ушедшем за бронзовые врата, лицо дяди изменилось. Потом вернулся второй дядя. Он попросил меня присмотреть за этим великовозрастным ребенком. Когда он уехал, я попытался прижать своего непутевого родственника, требуя объяснить, как долго он притворялся коматозником. Третий дядя явно смутился, но продолжал отмалчиваться. Однако я был настойчив, ему ничего не оставалось, как сознаться. Пришел в себя он только что и просто вышел в туалет. В некоторой степени его ответ меня удовлетворил. Возможно, он и не врет, ведь в течение месяца притворяться спящим занятие слишком сложное, «Видимо, он решил, что я слишком доверчив, и на остальные мои вопросы не отвечал, делая вид, что не понимает, не слышит, и вообще у него есть более интересные темы для разговоров. Это вывело меня из себя. Ну ладно, на меня ему плевать, кто я такой, чтобы беспокоиться о моей заднице, нашедшей себе проблемы». Но Панкуй и Паньзы с самого рождения работали вместе с ним, были верны до гроба. Паньзы жизнью рисковал, чтобы вытащить этого осла из небесного дворца. Панкуй вообще погиб, выполняя приказы третьего дяди. Неужели это не заслуживает уважения? Хотя бы сделал вид, что ему не наплевать. Я старался высказать все это спокойным тоном, несмотря на кипевшую внутри злость, но когда заговорил о Паньзы, не сдержался и перешел на крик. Третий дядя выслушал мой поток эмоций молча, горько улыбаясь и покачал головой. — Все это не имеет к тебе никакого отношения. Меньше знаешь — лучше спишь. Я не буду посвящать тебя в подробности ради твоего же блага. «Зачем тебе все это?» Я покачал головой, ответив, что мне решать, какие проблемы на свою задницу искать. Меня уже втянули во все это. Теперь я хочу знать правду и не сдамся, пока не услышу ответы на свои вопросы. Я старался говорить как можно убедительнее, чтобы у дяди даже мысли не возникло, что от меня можно легко отмахнуться и снова сбежать». За месяц вынужденного безделья я, предполагаю, что дядя будет упорствовать, изучил несколько статей по психологии, чтобы понять, как можно разговорить человека, не желающего делиться своими секретами. Третий дядя задумался и тяжело вздохнул. Казалось, что он, наконец, принял решение. Протерев глаза, он сказал, «О, я такого от тебя не ожидал». «Говорят, что дети — это твои кредиторы, которые потребуют возврат долгов за грехи, совершенные в прошлых жизнях. Я-то думал, что раз детей у меня нет, то все в порядке. Но судьба мне посадила на шею тебя. Ты меня достал. Я так понимаю, ты не отвяжешься от меня, пока не услышишь то, что хочешь знать». — У тебя совести хватает говорить про какие-то долги из прошлых жизней? — сердито буркнул я. — Это не ты чуть не сдох на дне моря в забытой богом гробнице. Это не тебя пыталась сожрать морская обезьяна. Это не тебя... — третий дядя поднял руки вверх. — Хорошо, сдаюсь. Раз ты хочешь все знать, я сделаю сегодня исключение и отвечу на твои вопросы. Но ты должен мне пообещать, что никому и никогда об этом не расскажешь. Клятва? Да для доуму дать клятву, как тарелку лапши съесть. Не задумываясь, я поклялся всеми своими предками и жизнью семьи. Думаю, они на меня не обидятся, ведь все такие же. Третий дядя был немного удивлен. То ли не верил мне, то ли был поражен моей бессердечностью. Какое-то время он испытующе смотрел на меня, потом покачал головой и рассмеялся. «Я тебе все расскажу, но история просто невероятная. В такое сложно поверить. Если у тебя возникнут сомнения, это не мои проблемы. Заставить тебя верить в невероятное не в моих силах». Я с тревогой закашлялся. А «Существует еще нечто такое, что может меня удивить. Просто рассказывай, не тяни». Третий дядя вздохнул, покопался в кармане и вытащил оттуда недокуренную сигарету. Когда успел уже покурить, гад? Он выглянул за дверь, проверяя, нет ли поблизости медсестер. Снова вздохнул, закурил и сказал. «Это началось очень давно. Причина того, что происходит сейчас, описана твоим дедом в его записках. Все началось однажды вечером, 50 лет назад. Если ты...» Хочешь узнать все, я, пожалуй, начну с этого момента. Давай поговорим об этом. Часть первая, глава вторая. Ему было страшно вспоминать о прошлом. Третий дядя, наконец, очнулся, и мне не терпелось расспросить его обо всем. Я наивно полагал, что вот прямо сейчас всю правду узнаю, и не ожидал, что дядя начнет свой рассказ с таких давних событий. Да еще, оказывается, об этом были записи в дневнике деда, сделанной 50 лет назад. Дневника у меня с собой не было, но я хорошо помню его содержание. События той ночи были странными, и записи о том, что случилось потом, отсутствовали. Я помню, что дед был отравлен и долгое время оставался без сознания. Каждый раз, когда вспоминаю описание той ночи, у меня сердце сжимается от непонятного щемящего чувства. И когда третий дядя заявил, что знает о последующих событиях в подробностях, я не поверил. До самой своей смерти дед никому не рассказывал этого, как бы его дети и внуки не упрашивали — Тем более он не рассказал бы все третьему дяде, которого недолюбливал. «Не обманывай меня», — предупредил я. «Пятьдесят лет назад дед сам голожопым сорванцом был. Он говорил, что ничего не помнит. Тебе-то откуда все в подробностях знать? Постарайся не вешать мне лапшу на уши. Твои хитрости теперь не прокатят». Третий дядя недовольно нахмурился. Тот тебя мучает, что я ничего не рассказываю, то бесишься и не веришь. Определись уже, что тебе надо. С чего ты взял, что мой отец не мог мне доверить свой секрет? Впрочем, если не хочешь слушать, не надо. Я предупреждал, что ты не поверишь, и рассказывать ничего не собирался. Понимая, что он пользуется ситуацией, чтобы свернуть разговор, я пожалел о своих словах и поспешил успокоить его». «Не сердись, я просто рассуждаю. Продолжай, буду внимательно тебя слушать». Все еще досадуя, дядя дал мне пинка от всей души, задумался и продолжил. Я понял, что ошибался с выводами. История, рассказанная дядей, превзошла все мои ожидания. Говорит он всегда очень сумбурно и путано чрезмерно увлекаясь подробностями и мелочами. Если пересказывать все дословно то получится целый роман, поэтому я постараюсь быть краток, передавая эту историю. Причиной всего, как оказалось, был дедушкин дневник, но дальнейшие события были странными, запутанными и с дневником никак не связанными. Я помню, как нашел эти записи в ящике для перчаток на чердаке нашего дома, где искал старые вещи. Случайная находка пришлась очень кстати, я тогда уже умел читать, Но не знал, что мой отец и третий дядя тоже видели этот дневник и изучили его от корки до корки, когда были молоды. Когда точно он нашел записи деда, третий дядя вспомнить не мог. К тому времени он уже не раз ворошил песок, получил достаточно самостоятельного опыта и знаний, а еще слышал легенды, ходившие среди старейшин Чанша, в том числе знаменитую поговорку «Кровь земле золото трупом». Поэтому, когда прочитал дневник, в первой истории не увидел ничего особенного, его больше привлекали примечания и практические заметки. В то время он был подростком, импульсивным и жаждущим действий. Естественно, после многократного прочтения дневника у него возникла идея своими глазами взглянуть на хребет Конечно, его не интересовало, что произошло с дедом, в тот момент его интересовали только деньги. Гробницы ходить не умеют, сколько бы лет ни прошло, она все еще должна быть там. Кроме того, в первые дни после освобождения в таких глухих местах все еще оставались бандиты, обычные люди туда не совались. Скорее всего, считал дядя, там могло что-нибудь остаться». Такой ход мыслей может показаться странным современному человеку, но тогда, учитывая знания и возраст третьего дяди, это казалось ему логичным. По его словам, многие Дао-Доу в то время рассуждали бы точно так же, особенно если занимались этим не так давно. Желание откопать что-то особенно ценное и прославиться было на первом месте, затмевая все остальное». Однако о хребте Бяудзы третий дядя знал лишь одно — это место, где жил в детстве дед. Это может быть небольшой горный хребет, или отдельная группа холмов, или небольшая территория в горном лесу. Нереально найти древнюю гробницу, имея только название места. И как определить точное местоположение? Третий дядя долго голову над этим ломал, но ничего не придумал. Лишь за год до экспедиции в США он додумался, что надо делать, и отправился в Чанша, родной город деда, оттуда начал поиски той деревушки, где жила его семья. Потребовалось четыре дня блуждания по горным тропам, чтобы отыскать нужную деревню, где он расспросил местных жителей о хребте Бяудзы. Много не узнал, зато познакомился с местными обычаями и легендами, а когда вернулся, снова изучил записи деда, и все стало на свои места. Сопоставив записи с подслушанными в детстве рассказами деда, он предположил, что древняя гробница должна быть расположена рядом с чертовой деревней у подножья Маншаня. В своем дневнике дедушка подробно описывал путешествие к Бяудзы. По дороге его и отца покусала Куфия. В то время эти змеи в большом количестве водились в лесах Китая, прятались под кустами, их трудно было заметить. Позже, когда началась кампания по истреблению змей, этот вид оказался на грани исчезновения. Раньше Даому отличались отменным здоровьем. Укус мелкой змеи редко их беспокоил высасывали яд, прикладывали табачные листья и принимали несколько глотков настойки опиума. Считалось, что лучшего способа излечиться после укуса змеи нет, дальше остается только ждать. Если укушенный выживет, ему повезло, а не выживет, ну, что поделать, такая у него судьба. Змеи, покусавшие деда и его отца, были совсем мелкими, ранки неглубокими» поэтому происшествие даже всерьез никто не воспринял. Настойку приняли, подождали, вроде все было в порядке, значит, можно идти дальше. Но пройдя пару миль, младший внезапно потерял сознание. Остальные остановились, заметив, как мальчик синеет и бьется в судорогах. Очевидно, его организм не справился со змеиным ядом. Пару миль его несли по горным тропам, пока не нашли горцев, которые и спасли ему жизнь, используя лекарственные травы. У горцев они оставались пару дней. Дед потом в своем дневнике описывал водопады неподалеку. Судя по описанию, это и была чертова деревня. Через четыре дня после этого происшествия они добрались до Бяудзы. Это была небольшая долина, окруженная невысокими холмами, заросшая лесом, почва там сплошь была покрыта высокой и густой травой. И лишь в одном месте, в самой низкой части долины, выделялся небольшой холм, не покрытый травой, земля на котором была кроваво-красного цвета. Гробница находилась внизу. И вот же ирония судьбы. Змея, укусившая деда, сейчас находится под угрозой исчезновения, охраняется законом. Стоит взрослая змея больше миллиона юаней. Это намного больше, чем цена одного предмета, вынесенного из гробницы. Изучив записи, третий дядя понял, что шансов найти нужное место у него теперь больше». Леса Маншаня занимают большую площадь, но водопад возле чертовой деревни, а рядом небольшая долина, покрытая лесом, лысый холм в центре, не так много мест с похожим рельефом. Третий дядя собрал снаряжение и снова отправился на поиски. Он привык работать в одиночку, и за возраста старики с ним не пойдут, а ровесников он не хотел звать, считая себя несравнимо более опытным. Путешествие через леса Маншаня было долгим и трудным, людей он почти не встречал, местность эта даже сейчас малонаселенная, но в итоге он увидел то, о чем даже мечтать не смел. Примечание переводчика. «Чертова деревня», деревня японцев, которых презрительно звали чертями во времена Японо-Китайской войны. В чанша японцы были оккупантами, такая любовь к ним вполне естественна. Куфия. В оригинале «змея с железной головой». Вероятно, речь идет об одном из видов азиатской куфии. Настойка опиума. В оригинале Туяо переводится «местное лекарство», «народное снадобье». Но именно эти иероглифы часто используются, когда речь идет именно об опиуме, и у многих народов опиум считался антидотом от ядов, хотя на самом деле он просто маскировал симптомы отравления и помогал менее болезненно пережить его. Часть первая. Глава третья. Хуаю. Третий дядя, следуя советам местных жителей, примерно четыре дня бродил по горным тропам, проложенным еще в древние времена. Примерно треть из них плотно прилегала к отвесным скалам и, по его оценке, была заброшена не менее сотни лет назад. Скальные тропы были деревянными, но настил уже полностью зарос мхом, и чем дальше, тем сложнее по ним было идти. Здесь все дороги вели в самую глубину горного леса. Снаружи их еще иногда использовали горцы, но далеко не заходили. За пределами чертовой деревни скальные тропы совершенно заросли, настил местами провалился, перила были оплетены лозами, приходилось в буквальном смысле продираться сквозь заросли. Но у третьего дяди была цель, к которой он стремился с невероятным упорством, трудности лишь подстегивали его азарт, и он, наконец, добрался до холмов, окружавших долину, описанную в дневнике деда. Естественно, теперь уже не найти следов его пребывания там. За долгие годы ветер, дожди и бурная растительность скрыли все, что могло остаться от событий пятидесятилетней давности. Но вот лысый холм красноватого цвета все еще был заметен издалека. Теперь дядя был полностью уверен, он нашел легендарный хребет Бяудзы». И тут он заметил с одной стороны красного холма что-то странное, похожее на палатку, цвет которой почти полностью сливался с окружающей растительностью. Смутное предчувствие грядущих неприятностей поселилось в его душе. Здесь же глушь первозданная, людей тут уже пятьдесят лет как не бывало, значит, никаких палаток и других следов деятельности человека быть не должно». Поднявшись повыше, он достал контрабандную советскую подзорную трубу, чтобы получше рассмотреть ситуацию внизу. Увиденное ошеломило его. У подножья холма располагались несколько военных палаток, скрытых кроной деревьев. Палаточная ткань была камуфляжной, потому их сразу сложно было увидеть. Но третий дядя очень хорошо различал тончайшие оттенки, что успешно использовал при определении типа почвы, потому он легко заметил изменения естественного цвета растительности в районе холма. Присутствие людей в этой глухой местности раздражало. Что им тут надо? Да еще лагерь разбили. Охотники? Но какой охотник полезет в такую глухомань, не имея хорошего снаряжения?» Пока он раздумывал над причинами присутствия здесь людей, край одной из палаток зашевелился, и оттуда показался человек. Взглянув на него, дядя был еще больше озадачен. У человека внизу были светлые волосы и кожа. Заморский дьявол! Третий дядя был еще слишком молод и не различал американцев, южных, восточных и северных европейцев. Политика реформ и открытости началась позже, и в то время в Китай приезжало не так уж и много иностранцев. В основном это были американцы, искатели приключений, поэтому, не раздумывая, он решил, что этот человек именно из США. Его удивлял сам факт присутствия людей в глухом горном лесу. Не просто людей, а заморских дьяволов. И что им тут надо? Американский президент снова задумал какую-то диверсию? Или их интересует древняя гробница под хребтом Бяудзы? Хотя всем известно, что самостоятельно ворошить песок заморские дьяволы не любят, они скупают уже добытое, и у них нет записей деда. Так откуда им знать, что тут есть гробница? В лагере было не меньше восьми человек. С такой бандой просто так не справится. Третий дядя был обескуражен и не мог решить, что делать. Сомневаясь в верности своего решения, он спрятал свое снаряжение и налегке спустился с горы. Через час он добрался до палаток и притаился неподалеку. Лагерь был расположен с одной стороны холма. Там было четыре палатки, значит, людей не слишком много. Подобравшись ближе, он заметил в лагере и китайцев, возможно, нанятых в качестве проводников или рабочей силы. Оказавшись вблизи холма, он понял, что это на самом деле курган. И главное, со стороны лагеря в склоне кургана был сделан подкоп, закрытый зеленым брезентом. Рассматривая лагерь с горы, он не заметил этих деталей из-за неудобного угла обзора. Цвет почвы указывал на искусственную природу кургана. Землю явно в древности прокалили на огне, возможно, добавили какие-то вещества, препятствующие росту растений. Но это было давно, теперь красноватая земля была покрыта мелкой и хилой растительностью, которую издалека и не рассмотреть. Очевидно, древние недооценили способность растений к выживанию». Подкоп, судя по очертаниям, уходил вниз, и третий дядя понял, что цель у американцев та же, что и у него — древняя гробница. Опыта в своем деле у него в то время было еще маловато. С другими Даудоу он работал редко, поэтому предположил по наивности, что это совместная китайско-американская археологическая экспедиция. Ему тогда это показалось единственно разумным объяснением. Будь третий дядя из северной школы, то просто признал бы, что ему не повезло. По правилам северян, государственные законы надо чтить и не противостоять официальным раскопкам, разве что втихаря обойти и опередить археологов, но открыто противостоять или одновременно спускаться в гробницу — никогда. Однако третий дядя был южанином и сдаваться не собирался. Подумаешь, пришел вторым. Внимательно осмотрев место раскопок, он пришел к выводу, что опыта у американцев в подобных делах маловато. Кажется, они решили, что китайские гробницы устроены так же, как склепы европейских феодалов. По крайней мере, подкоп они сделали совсем не там, где надо, и вряд ли с его помощью доберутся до гробницы. Пока они возятся, он может найти точное место для входа и, опередив их, спуститься вниз». Главное — сделать это тихо и незаметно. Тогда он сможет вынести хабар до того, как они зайдут внутрь. Третий дядя вернулся к тому месту, где оставил снаряжение. Солнце уже клонилось к западу, но дядя успел, используя только собственные шаги, измерить площадь долины и, проведя простые расчеты, определить идеальное местоположение для подкопа. На самом деле такой способ поиска входа в гробницу вовсе не прост. Но третий дядя не вдавался в подробности, сказал лишь, что тогда он был излишне самоуверен, и вообще в тот момент его беспокоили лишь те трудности, которые ждут внутри. Вырытая семьей деда Яма вряд ли до сих пор сохранилась, скорее всего, ее размыло дождями и завалило оползнем, Определить, в каком месте они проникли в гробницу, достаточно сложно, но есть вероятность, что их проход был сделан прямо над саркофагом или гробом. Тогда в течение нескольких лет вода беспрепятственно проникала внутрь, значит, погребальная утварь может быть повреждена. Сохранность содержимого гроба тоже, если только он не был хорошо запечатан. С наступлением темноты в лагере зажгли костры. Третий дядя дождался, пока все уснут, и только тогда начал копать, предусмотрительно вооружившись кошачьей лопатой. Кошачья лопата — это особая разновидность инструмента, отличительной особенностью которого является отсутствие шума при работе. Технические характеристики у нее гораздо хуже, чем у других лопат — поэтому используют ее редко, но в той ситуации она очень пригодилась. Тем не менее, третий дядя все равно сильно переживал, что нельзя использовать привычную лаянскую лопату, звук которой позволяет более точно определить границы подземного объекта. Существует около дюжины звуков, которые раздаются, когда лаянскую лопату вгоняешь в землю. Один из таких звуков по непонятной причине пугает диких птиц, которые, слыша его, снимаются с места и начинают кружить в небе. Из-за этого он не был уверен, что сможет найти точное место за один раз. После двух часов работы он выкопал пять ям, но нужную точку не определил. Тогда он сузил круг поисков. Шестая яма была выкопана на глубину около шести метров, Когда наконечник лопаты наконец-то ударился обо что-то твердое, собираясь осмотреть дно ямы, дядя наклонился, включив фонарь, и внезапно почувствовал неладное. Из-под земли раздался легкий шестящий звук, почва под ногами пришла в движение, а затем он провалился вниз, даже не успев вскрикнуть. Времени хватило лишь на то, чтобы прикрыть лицо ладонями, защищаясь от комьев грязи. Примечание переводчика. «Заморский дьявол», «Янгуйцзы», бранное выражение, применимое к любым иностранцам в Китае, появившееся в период опиумных войн, как правило, относилось именно к европейцам. «Политика реформ и открытости». Программа экономических реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание так называемого «социализма с китайской спецификой» или «социалистической рыночной экономики» и «открытость внешнему миру». Реформы были начаты в 1978 году по инициативе крыла прагматиков в Коммунистической партии Китая, КПК, которую возглавлял Дэн Сяопин, И продолжаются по сей день. Часть первая. Глава четвертая. Гробница с дзундзы. Инстинктивно третий дядя продолжал отбрасывать грязь от себя, пытался высунуть голову наружу, чтобы вдохнуть, искал за что бы уцепиться. Но все это было бесполезно. Несколько секунд он захлебывался в грязи, потом почувствовал, что скользит ниже, проваливаясь в пустоту, а затем плюхнулся в холодную воду вместе с землей, в которой только что чуть не задохнулся. Вода смыла с лица грязь, залеплявшую рот и глаза. Кашляя и отплевываясь, он пытался встать. Вокруг было темно, сориентироваться, куда попал, он не мог, знал лишь, что стоит по пояс в воде, а в воздухе ощущается затхлый запах. Фонарик все еще был включен, но упал в воду, и толку от него сейчас было мало. Третий дядя с трудом выудил его, попытался отрегулировать свет. Фонарь был слабенький, но позволял рассмотреть окружающую обстановку. Третий дядя оказался в комнате стены которой были выложены кирпичом зеленоватого оттенка. В одной из стен сверху зияла дыра, явно пробитая человеком. Очевидно, именно в нее он только что провалился. Теперь третий дядя понял, что произошло. Он довольно точно определил место, где уже был более ранний подкоп, скрытый толщей земли». Убрав часть грунта, собственным весом он спровоцировал небольшой оползень, так как опоры под ним не было. Но кто проделал эту дыру? Неужели он нашел тот проход, который вырыли его деды? Разве возможны такие совпадения? Третий дядя немного поразмыслил и решил, что не такое уж это и совпадение» ведь именно отец учил его определять лучшие точки для проникновения в гробницы. Эти знания передаются из поколения в поколение в семьях Дауму. Со времен династии Цин правила строительства гробниц практически не менялись. Опытным путем созданы очень точные формулы, как определить нужное место. Поэтому существует стопроцентная вероятность, что ученики одного и того же мастера выберут одну и ту же точку. Он решил пока об этом не думать и внимательно осмотрелся. Дыра, в которую он провалился, почти полностью была перекрыта обвалившейся почвой. Лопата пропала, видимо, потерялась где-то в грязи. Вернуться тем путем, к которым пришел, не получится». Но по этому поводу он сильно не переживал. В запасе были динамитные шашки. Легко можно будет проделать дыру в потолке и выбраться через нее. Скорее всего, он попал в одну из погребальных камер небольшого размера. Стены были украшены обычными барельефами. Потолок куполообразный, расположен довольно высоко. Вода, как он уже заметил, доходила до пояса. Если тут и есть погребальная утварь, то она вся на дне, но сквозь мутную воду ничего не рассмотреть. В стене слева есть проход, похоже, ведущий в коридор. По этим данным нельзя было определить принадлежность гробницы какой-либо династии. Для уточнения социального статуса владельца гробницы тоже сведений маловато, но, судя по высоте камеры, к аристократии он не принадлежал. Хотя наличие погребальной камеры уже говорит о том, что хозяин гробницы не бедствовал. Возможно, был чиновником, потому что даже кирпич в древнем Китае был недешевым. Раз не аристократ, то это даже к лучшему, ловушек будет мало. Гениальные строители, способные создавать ловушки, обычно служили императору, его родственникам и приближенным, и их замуровывали в построенных гробницах. Именно по этой причине даже местоположение многих гробниц в Китае до сих пор неизвестно. Третий дядя успокоился и направился в темный коридор. Вода была очень холодной, двигаться в ней было тяжело. От каждого движения по водной поверхности расходились круги, которые, доходя до стен, издавали очень неприятный звук. Пол под водой был неровным, Дядя несколько раз наступил на что-то и чуть не упал. Он старался не думать, что ему под ноги попалось. Это могла быть и обычная погребальная утварь, и обломки, оставшиеся после строительства. Но если допустить, что это проход, описанный в дневнике деда, то на дне могли лежать останки его родных. От одной этой мысли холодок пробегал по коже лучший способ сохранить спокойствие — не думать. Длина коридора была около 20 метров. Дядя преодолел это расстояние довольно быстро. Коридор вел в другую погребальную камеру, размером побольше, из которой других выходов не было. Вторая камера оказалась аспидой. Сделав несколько шагов к центру аспиды, он обнаружил саркофаг на постаменте, поднимавшемся над водой. Когда свет фонаря осветил центр аспиды, третий дядя почувствовал, что ноги подкашиваются. Крышки на саркофаге не было, впрочем, это не редкость. Испугало дядю другое, на постаменте сидели два мертвеца. Одежда на них полностью истлела, плоти кожи сгнили и прилипли к стенкам саркофага. Определить, какой династии принадлежали эти тела, уже не представлялось возможным, но это определенно не погребальные жертвы. Третий дядя некоторое время даже пошевелиться не мог, чувствую как по спине поднимается неприятный холодок к затылку. Он не осмеливался подойти и посмотреть, потому что в глубине души подозревал, эти останки могут принадлежать его родственникам, смерть которых описал дед в своем дневнике. В гробницах к этому времени он бывал не один раз, и трупов навидался столько, что уже выработал иммунитет к их противному виду. Он относился к ним как к погребальные утвари, наличие которой в гробницах обязательно, но сейчас это могли быть тела его родных. Мысль об этом вызывала безотчетный страх, от которого сердце бешено колотилось». Собравшись духом, он медленно пошел к постаменту. Свет фонаря, падая на поверхность воды, покрытую рябью, отражался и рассыпался вокруг неясными бликами. Из-за этого казалось, что вокруг собирается призрачный невесомый туман. Добравшись до центра аспиды, он заглянул сначала в саркофаг. На дне виднелись сгустки крови, и валялся шелк, в который обычно заворачивали тело но трупа там не было. Затем он осмотрел тела, абсолютно разложившиеся, на черепах даже следов от волос и кожи не осталось. Определить по внешнему виду, были ли это члены его семьи, невозможно. В руке одного из мертвецов третий дядя заметил маузер с гравировкой «Удагуй». Это было имя прадеда. Ноги третьего дяди подкосились. Он упал на колени, сделав резкий поклон. Такое проявление сыновних чувств ему не было свойственно, но, видимо, сказывалось воспитание. Выказав уважение предкам, третий дядя осмотрел маузер, который оказался негодным для стрельбы. Поэтому он отбросил оружие и занялся содержимым саркофага. Надев перчатки, он залез внутрь, желая рассмотреть получше шелк, лежавший на дне. Ощупав ткань, третий дядя убедился, что покойника под ним на самом деле не было. Вместо тела он нащупал предмет округлой формы. Сердце глухо стукнулось о ребра, когда он понял, что это массивное железное кольцо, закрепленное на дне. Укрепив фонарь на краю саркофага, он поднял кольцо, ухватился за него обеими руками и потянул. Раздался резкий скрежещущий звук, и кольцо потянуло за собой плиту, отклонившуюся в сторону и открывавшую потайной проход, ведущий вниз. Третий дядя нахмурился. Неужели в этой гробнице ни один уровень? Он зажег запал, намереваясь бросить его вниз, чтобы посмотреть, что там, но не успел это сделать. Яркий свет выхватил из тьмы прохода странное морщинистое лицо выглядывающее наружу. Часть первая. Глава пятая. Странное лицо. У третьего дяди словно мозг взорвался от страха. В глазах потемнело, волосы на голове дыбом встали, руки ослабели, и он не удержал кольцо. Плита упала, и он услышал мерзкий хлопок. Камень со всего размаха ударил по странному лицу. Стараясь не думать о том, что сейчас произошло, дядя немедленно вылез из саркофага и отошел на несколько шагов. Его сердце колотилось так, что горло сводило спазмами. Что это было? Неужели в давно открытой гробнице есть дзундзы? Это невозможно. Они способны тысячелетиями существовать в запечатанных гробницах, но достаточно вскрыть усыпальницу, как внутрь проникает свежий воздух, который выводит негативную энергию и активизирует процессы гниения. Каким бы сильным и живучим ни был дзунзы, он не может оставаться таким на протяжении десятилетий в открытой гробнице». Но лицо, которое третий дядя увидел в потайном проходе, было слишком странным. Таких страшил он никогда не видел. Если это зунзы то необычный. Неужели легендарный тысячелетний дзундзы? Подумав об этом, дядя почувствовал, как сердце уходит в пятки. О мертвецах, охраняющих гробницы, в Чанша ходят самые разные слухи. Считается, что такие есть в каждой гробнице, над которой обнаруживается земля, пропитанная красной жидкостью, похожей на кровь. Потому их еще называют кровавыми мертвецами сюиши, а влажную почву красноватого оттенка — кровавой землей. Почему на самом деле почва имеет такой цвет, никто не задумывался. Но все школы фаншуй сходятся в одном — Захоронение в такой земле неблагоприятно. В таком роду в будущем появится могущественный человек, который может даже стать императором, но впоследствии весь род погибнет, и многие умрут насильственной смертью. Таким выводом мастера фэн-шуй пришли еще в глубокой древности, но немногих пугала перспектива гибели рода. Наоборот, некоторые большие и влиятельные семьи даже стремились сделать такое захоронение, чтобы возвыситься и даже придумали способ избежать злого рока, связанного с проклятием кровавой земли. Для этого находили обедневшую семью с такой же фамилией и на время похорон отдавали им на усыновление своего ребенка. Таким образом, проклятие падало на другую семью, а ребенка богатеи забирали обратно. Считалось, что теперь злой Рок обойдет род стороной, потому что ребенок официально принадлежал другой семье. В современном Китае был один весьма влиятельный общественный деятель, в роду которого была такая гробница. Этот человек добился признания во всем мире, но семья его была проклята, все родственники умирали насильственной смертью, потому он нанял мастера, который вскрыл гробницу». После этого проклятие было уничтожено, но сделано это было слишком поздно. На самом деле кровавая земля встречается очень редко, проще найти дитя Кунелуня или благоприятные драконовы жилы. Однако настоящие мастера фэн -шуй тоже встречаются нечасто. Многие строители гробниц были плохо знакомы с классическим учением, потому за кровавую землю принимали обычный краснозем. И очень много древних гробниц, наполненных богатствами, находятся под обычным красным грунтом. Из-за этого среди современных даудоу бытует мнение, что дзунзы охраняют сокровища. Наш прадед знал, что чаще всего кровавая земля — это краснозем, потому и рискнул спуститься в гробницу, несмотря на первые пробы, в которых был красный влажный грунт. Но так получилось, что они наткнулись именно на редкую кровавую землю и выпустили настоящего дзунзы. Эти существа чрезвычайно опасны». Многие считают их выдумкой, потому что не существует точных описаний и документальных свидетельств, подтверждающих их существование, но это вполне естественно. Мало кому довелось столкнуться с дзунзы и уйти живым. Нашему деду повезло, но на основе его воспоминаний сложно делать какие-то конкретные выводы. Он только видел дзунзы, но не знал, что эта тварь из себя представляет. Он даже не знал, как с ним справиться, и если под потайной дверью находится именно дзунзы, нет смысла думать, почему он тут. Теперь главная проблема — выбраться отсюда. Когда наши прадеды проникли в эту гробницу, скорее всего, у них с собой было копыто черного осла, а еще маузер, потому они и рискнули, несмотря на возможную опасность». Третий дядя не рассчитывал на подобное, и сейчас был вооружен только мачете, висящим на поясе. Сражаться с дзунзы холодным оружием — все равно, что нож точить пальцами. Это глупейшее решение. Отступая, третий дядя судорожно пытался найти выход, но в голову ничего не приходило. Как справиться с дзунзы? Куда уходить? Он не имел ни малейшего представления. Прошло всего несколько секунд, и с саркофага донеслись скрижащущие звуки. Осторожно заглянув внутрь, третий дядя увидел, что каменная плита, закрывающая тайный проход, вздрагивает, словно ее пытаются открыть изнутри. «Если ничего не делать, эта тварь выберется наружу!» В голове у третьего дяди было пусто, а в таком состоянии эмоции всегда берут вверх. Он понимал, что положение безвыходное, и его захлестнула злость. Сейчас он был готов сражаться за свою жизнь до последней капли крови. Не обращая внимания на бешено колотившееся сердце, он с криком запрыгнул в саркофаг и придавил поднимающуюся плиту. Существо внизу на мгновение затихло. Третий дядя посмотрел вниз и увидел, что из-под камня торчит сморщенная, зеленоватого оттенка рука, похожая на человеческую, с ногтями, которые были вдвое длиннее, скрюченных пальцев. Цвет этой руки напоминал древнюю бронзу, покрытую толстым слоем патины. Когда третий дядя наступил на плиту, рука застряла». Увидев ее, третий дядя почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Он пытался сломать ее, но рука оказалась твердой, словно на самом деле была бронзовой. Сколько он не тянул и как не выкручивал, оторвать не смог. Затем существо снова принялось толкать плиту наверх. Третий дядя пошатнулся и чуть не упал. Чтобы удержать равновесие и не свалиться с плиты, он обеими руками ухватился за края саркофага. Это было состязание между жизнью и смертью. Если тварь снизу выберется наружу, это означает верную смерть, а умирать дядя не собирался. Но сила человека не безгранична. Как он ни старался, плита под ним постепенно поднималась, и вот уже снизу протиснулась голова со странным лицом, Тварь смотрела на дядю, взгляд этот был пустой и страшный. Внутри саркофага было мало света. Рассмотреть жуткое лицо в подробностях третий дядя не мог. Тварь не издавала ни единого звука. Ситуация была странной. Третий дядя чувствовал, что ноги слабеют, и уже был готов к смерти. Что же делать? Одной рукой он попытался нащупать динамитные шашки, закрепленные на поясе. Если уж умирать, то и тварь с собой забрать можно. Но вместо взрывчатки пальцы коснулись фляги с рисовой водкой. Настоящий дауму никогда не расстается с такой важной вещью. Алкоголь может спасти от холода и придать смелости в экстремальной ситуации. Третий дядя увидел флягу, и у него появилась идея. «Все в мире зарождается в воде и погибает в огне» так говорил один Даос. По его словам, есть лишь один способ справиться с дзундзы. Копыта черного осла — это всего лишь одна из тысячи уловок, способная остановить мертвеца, но не уничтожить его. Но если налить в саркофаг, где есть дзундзы, рисовое вино, а потом поджечь, то мертвец сгорит окончательно». Навалившись на плиту всем весом, левой рукой он снял флягу с пояса, ударил ею тварь в лицо. Фляга разбилась, жидкость выплеснулась на голову дзунзы. Затем дядя достал запал, зажег его и поднес к лицу твари, приговаривая. «Извини, брат, я не хочу сжигать тебя, но у нас разные понятия о жизни. Либо ты, либо я. Ты сгоришь, и душа твоя, наконец, найдет покой». Запал вспыхнул, осветив высовывающееся из-под плиты лицо, и дядя замер, понимая, что с лицом что-то не так.